Во что играют японцы? Корни японского азарта. Во что японцы играют? Как в детстве, так и до седых волос. Что для них вообще игра? Частично мы коснулись этой темы, когда вспоминали жизненный путь гуру оригами Акера и Юсидзавы, заразившую своей игрой в бумажке миллионы людей на Земле, включая кардиохирургов и проектировщиков космических кораблей. Но все-таки это путь гения. Теперь же попробуем отследить, в какие игры, уже помимо оригами, самые обычные японцы играли и продолжают играть до наших дней. Первое, что бросается в глаза, это игры на ловкость, цепкость и выживание. И второе, хотя зачастую переплетенное с первым, игры на создание новой реальности. А начнем мы наш игровой трип немного много ни мало с мифа о рождении Японии. Точнее, с пародии на него. Тоже ведь игра, если уж на то пошло. Пародию эту я увидел однажды в авторской колонке газеты «Юмиури» на английском языке. Сочинили ее уже в наше время иностранцы, много прожившие в Японии и от специфических оттенков японской жизни. Эту газетную вырезку я сохранил вместе с датой в углу колонки. И был ноги чуть сильнее, а идзанами чуть красивее. И наградила небо бога ноги священным мечом Амено Нубоко. И поднялись молодые на плавучий небесный мост, а Амено и взялись за руки. и взял их за ноги свой меч и отсёкует за нами пышную прядь ее прекрасных волос. И упала та прядь волос в океан и превратилась в сеть железных дорог. Так появилась Япония. 1 апреля 2004 года. April Fools Day. На самом же деле, если кто помнит, капли с копья и дзанаги упали в океан, превратились в острова, и так появилась Япония. Но, как ни забавно, да, иностранцы, пожившие немного в Японии сегодняшней, начинают воспринимать эту страну где-то приблизительно так. Ибо с технической, да и с чисто визуальной точки зрения, главной игрой, переломившей ход японской истории, превратившей феодально-самурайскую, захлопнутую от всего мира страну в нынешний рай бытового пацифизма и вторую экономику мира, явилась игра в паровозик. Именно технология железных дорог преобразила облик страны и ее городов. Сегодняшние японские поезда – всенародно любимый транспорт, объединивший под крышами своих вагонов практически все слои общества и обладающий уникальным чисто японским дизайном. Исторической справедливости ради стоит упомянуть, что первую паровую машину японцам продемонстрировал еще в 1853 году наш дипломат и адмирал Ефимий Путятин. Именно он пригласил небольшую компанию японцев на борт своего корабля, стоявшую с дипломатической миссии в порту Нагасаки. Там же присутствовал один из двух японских изобретателей, который 17 лет спустя начал разрабатывать и первый японский паровоз. Однако уже в следующем, 1854 году, комодор ВМС США Мэтью Перри, давно уже требовавший открыть страну для торговли, посетил Японию в очередной раз и пригласил членов правительства поближе познакомиться с достижениями Запада. Среди предметов, переданных в дар правительству сёгнули американцами, сильнее всего японцев поразили миниатюрный паровоз, вагон и тендер, которым прилагалась круговая железная дорога около 100 метров длиной. И хотя, как писал в своих хрониках сам Перри, тот игрушечный паровозик был настолько мал, что едва вмещал шестилетнего ребенка, Некоторые из чиновников все равно хотели на нем прокатиться. Позабыв о самурайском достоинстве, они катались на крыше этой детской машинки, придерживая свои просторные балахоны, которые развивались на ветру во время езды по кругу и не смогли сдержать радостных возгласов при каждом вопле парового свистка. Этот подарочный поезд сыграл огромную роль в разжигании обширного недовольства, которое привело к свержению власти военных и революции Мэйдзи в 1868 году. Для образованной японской элиты сей милый подарок был очевиднейшим свидетельством технической отсталости Японии под гнетом Сюгуната. Всем японским интеллектуалам стало окончательно ясно. Политика Сококу, изоляции страны, проводившейся с 1635 года, дала трещину по всем швам. И именно поэтому с 1868 года, как только власть была передана императору Мэйдзи, японцы начали переговоры о строительстве своей железной дороги при участии английских инженеров, и уже в 1871 году запустили у себя первый паровоз. Между Йокогамо и Токио по ветке длиной 29 километров забегал одновременный товарный и пассажирский состав. И колеса завертелись. Уже к концу 19 века свои внутренние поезда разъезжали по всем основным японским островам – Сикоку, Хонсю, Кюсю. А уже в новом веке японцы начали соединять эти острова единой железнодорожной сетью между собой, строя гигантские железнодорожные мосты, благодаря чему страна совершила мощнейший промышленный скачок. В 1910-е годы игра в японский паровозик приобрела уже международный масштаб, поскольку Япония начала осваивать аннексированную Корею. К началу Второй мировой войны она фактически заковала в свои поезда сначала весь Корейский полуостров, а затем и Маньчжурию. В начале войны нечто подобное ожидал и Дальний Восток России. Известно, что в планах императорской армии и кабинета министров тех военных времен стояла, в числе прочего, задача прорубить тоннель на Сахалин, а уже оттуда на Материк. И в результате именно по тоннелям, что куда надежнее сверхдлинных мостов, напрямую соединить Японию с Материком. Как известно, сбыться этим планом было не суждено. В 1945 году военные машины императорской армии оказалась разгромлена, И Япония капитулировала. Однако уже запущенный японский паровозик было не остановить. В Новой Японии он стремительно и успешно перешел на рельсы мирного технологического прогресса. И в том, что за какие-то 30 послевоенных лет Япония поднялась из полнейших руин до уровня второй экономики мира, огромная заслуга его величеству японского паровозика. Очень быстро объединив страну, он стал организатором и воспитателем всей японской нации в целом. Вот, например, сегодня из-за дорожных пробок я опоздал на важную встречу. Аж на 15 минут. Здесь в России это мелочь. Но для японца это полная потеря себя, потому что в Японии это просто-напросто невозможно, даже если очень постараться. Или ты не знаешь, как пользоваться нашими поездами? Куда бы ты в Японии ни собрался, хоть через всю страну, весь свой маршрут ты можешь рассчитать с точностью до минуты. И знать заранее, что ровно в 17.55 ты будешь именно там, где тебе назначено на 18.00. Благодаря японскому паровозику ты можешь позволить себе быть пунктуальным, беречь каждую минуту чужого времени и ожидать от других того же. И японские дети учатся этому чуть ли не с пеленок. Один из лучших примеров японского паровозного апофеоза – вокзал Нагоя. крупнейший в мире метро и железнодорожная станция, общая площадь – 4500 тысяч квадратных метров. То есть станция размахом более чем 2 на 2 километра, от которой разбегаются во все стороны не только ветки метро, но еще и междугородние поезда. Не выходя из метро, можно уехать хоть на Хоккайдо и прибыть куда тебе нужно минуту в минуту. И дети с раннего возраста наблюдают, как здесь все бурлит и шевелится, и учатся этим пользоваться. Это я все выруливаю обратно к нашей главной теме, в какие же игры играют обычные японские дети, и какие героические задачи ставятся перед ними с малых лет. Ведь не зря же по всему миру гуляет байка о том, что до пяти лет японским детишкам разрешается все, а потом у них начинается закрутка японских гаек. Отчасти можно так говорить, но помню при этом, Японию постоянно трясет, и никто не знает, когда будет следующий толчок. Представьте, прямо сейчас мы с вами разговариваем, и через пять минут на нас может обвалиться потолок, и мы будем вытаскивать друг друга. Может, я вас, а может, и вы меня. Зачем же я сейчас буду делать так, чтобы потом меня никто не захотел вытаскивать? Уже это осознание ценности каждой секунды прививается детям с малых лет. И уже это очень сплачивает людей, организовывает и дисциплинирует детей, когда они начинают хоть что-то соображать, то есть как раз примерно лет с пяти. А уж потом подключается вся система воспитания, муштры, корпоративной этики и так далее. Поэтому да, большинство самых мелких детишек и правда растут в свое удовольствие. И взрослые балуют их лакомствами, подарками и, конечно, игрушками. Но при этом смотри, сынок, как мы, взрослые, крутимся. Внимательно смотри, как мы вертимся и лезем из шкуры вон, постоянно перестраивая эту бесконечно разрушающуюся реальность. Вот тебе робот-трансформера. Понял, как это делается? Когда дом завалился справа, то восстанавливать его лучше слева, потому что скала позволяет. То есть переделывай все моментально, да при этом будь готов в любую секунду отпрыгнуть, отскочить, отвернуться. Так, самые популярные уличные игры на ловкость, реакцию и подвижность это, пожалуй, Кома и Кендама. Обе игры появились в Японии еще в период Эдо и постоянно совершенствовались технологически. Кома волчок, плотно обвязанный веревкой, которая раскручивает резким движением запястья. Дети рисуют на земле круг и крутят в нем свои кома, байгома, сталкивая их друг с другом. Побеждает тот, кто первым выбьет кому соперника из круга. Это идеальная игра для развития мелкой моторики рук, а заодно и вестибулярного аппарата. Усердно тренируясь и соревнуясь между собой, японские сорванцы нередко играют в кому на деньги, а самые умелые сколачивают на коме свои первые уличные капитальцы. Неудивительно, что и сами волчки становятся предметом торга. Их разделяют на ранги и чеканят как монеты, заказывая у лучших мастеров. А также утяжеляют свинцом и натирают воском, чтобы легче рассчитывать скорость вращения. Кэндама, буквально мяч и мяч, игрушка с туманной историей происхождения. Одна версия гласит, что ее придумали французы, а другая, что это изобретение китайцев. Впрочем, обе версии сходятся в том, что она прибыла в Японию из Китая по шелковому пути примерно в XVII веке, хотя до детей добралась не сразу. Поначалу в нее играли взрослые японцы, причем увязывали правила с выпивкой. Кто не мог поймать шарик в чашечку, должен был выпить стопку саке и начинать все сначала. Сегодняшние кэндамы имеют великое множество модификаций, шагнувших далеко вперед в сравнении с китайским оригиналом. Тут нам и светящиеся, стеклянные, с таким запутанным дизайном, что глаз сломаешь, пока поймаешь. То есть рассчитанные на уровень бой с тенью, или игра вслепую. Или возьмем, казалось бы, самые обычные кости, по-японски тёхан. Поначалу и у японцев были только классические два кубика с шестью цифрами. Самая простая игра, почти что варварский метод. Два кубика в стаканчике, две ставки, да или нет. Или ты выиграл, или проиграл. Еще примитивнее, чем наши наперстки. Поначалу, конечно, как и везде в мире, даже это породило волну дикого азарта у простого народа, который жаждет играть, не задумываясь на удачу, повезло или не повезло. Также через кости частенько разрешались и зависшие споры между людьми, решить которые по-другому не получалось. Просто в итоге один из них оказывался тупо прав, а другой также тупо не прав. Раз-два, и никаких дальнейших споров, только черное или белое. Но уже к 20 веку японцы стали усложнять сами эти кубики так, чтобы дело не сводилось к одной лишь двоичной системе. Жизнь-то гораздо сложнее рассудили они, особенно в густонаселенной стране, где все и живут, и работают, и отдыхают кучками, так что яблоку негде упасть. Куча ситуаций, когда надо кооперироваться, а не делиться на черное и белое. А выбывать или побеждать нужно и второму игроку, и третьему, и четвертому. И вот уже это не кубики, а какие-то многогранники, которым даже название сразу не подберешь. И разыгрываются они уже не между двумя, а между несколькими людьми. Чей-то ход, чей-то кон. Или знаменитая игра, в которую играли еще в XIV веке при дворе китайской династии Мин. У нас она известна как камень-ножницы-бумага. японцы называют ее дзянкэн. Здесь уже выбор, как мы знаем, из трех. Бумага покрывает камень, камень ломает ножницы, а ножницы режут бумагу. В это можно играть и вдвоем, и втроем. И всем вокруг сразу ясно, кто победил, а кто выбыл. Как показывает история этой игры, французы придумали вариант этой игры уже из четырех фигур. Колодец, камень, ножницы, бумага. По принципу, колодец, который топит ножницы и камень, и накрывается бумагой. Американцы придумали вариант из пяти. Ну а в современной Японии нередко можно увидеть, например, вот такие эволюции выбора для коллектива из двух, а то и трех десятков людей. Любопытно, что именно в Японии в 2013 году был сконструирован робот, побеждающий человека в камень-ножницы-бумага со стопроцентным результатом. Вот только выигрыш он достигал вовсе не с помощью какой-то гениальной математической стратегии. Он просто анализировал движение человеческой руки с помощью высокоскоростной видеокамеры. Итак, мы увидели игры подвижные, затем игры азартные, теперь посмотрим на игры интеллектуальные. Прежде всего это, конечно, японские шахматы сёги В отличие от всем известных индоевропейских шахмат, у них похожие, но все-таки очень свои правила привыкаешь к которым не сразу. Лично меня пару раз усаживали за эту странную доску 9 на 9 клеток, и объясняли, кто, куда и как ходит. Естественно, образы я продул нещадный, потом еще долго мотал головой, возвращая мозги на место но, как говорится, опыт есть. У каждого игрока в начале партии по 20 фигур. Один король, одна ладья, один слон, ферзя нет, два золотых и два серебряных генерала, два коня, две стрелки и девять пешек. Различаются по размерам. Чем важнее фигура, тем она крупнее. Все фигуры у обоих противников одного цвета. Где на доске черные, а где белые, можно понять по общему наклону фигур, которым обе армии друг против друга развернуты. Конечно, что касается шахмат, как индийских, так и японских сёгей, стоит заметить, что в последнее время их популярность в мире падает. Потому что после всех этих поединков Гарри Каспаро с компьютером и так далее, стало ясно, что по крайней мере в шахматах компьютер научился обыгрывать человека. Все, все возможности просчитали. А вот в такой игре, как Го, компьютер еще не обыгрывает человека. Потому что Го – это игры с пустотой. Каждый черный камешек надо окружить белыми фишечками, создавая вокруг него пустоту. Я не буду сейчас углубляться, но для примера. Стив Джобс, как известно, был большой любитель Го. А ведь он был отцом Apple компьютера, созданного для служения искусству. Не для технократических или бухгалтерских заморочек, как по большому счету Windows убила Гейтса, а для создания красоты. Не случайно эта игра – древнейшая из настольных игр, дошедшая до наших дней. По некоторым оценкам, ее придумали в Китае чуть ли не пять тысяч лет назад. Но, как ни странно, вплоть до XX века в нее играли только в Восточной Азии. И, видимо, точно так же не случайно, в наши дни, если кто заметил, во всяких футуристических фильмах очень любят показывать, как кто-нибудь очень умный сидит весь в белом и, поигрывая в ГО, заправляет будущим человечества. То есть интеллектуальная элита чуть ли не всей планеты считает игрой будущего именно ГО. По крайней мере, из массовых игр, которые доступны и нам, простым людям. Но Го – это, конечно, игра для людей спокойных, уравновешенных, не рвущихся за наживой. Для умов просветленно-астральных, если угодно. На другом же полюсе, уже из азартных игр, с ней по сложности может сравниться, наверное, только китайский Маджонг. Каких только баек и легенд не сочиняли про Маджонг в самые разные времена. Дескать, чуть ли не сам Конфуций играл в Маджонг еще за 500 лет до нашей эры. Но в итоге историки покопались и доказали, что все дороги в истории Маджонга ведут в Китай начало 19 века. В Нанкин, Шанхай и прочие злачные места, где очень много играли, прежде всего в карты. В европейские карты, вроде бриджи, и покера, а также в какие-то свои, придуманные особо изощренными китайскими мозгами, карточные игры. А еще в тех Шанхаях очень любили резаться в домино. И вот где-то в середине 19 века был создан термоядерный синтез домино и карт. То есть сама игра ведется костями, отдаленно напоминающими костяшки домино. Но по правилам манжонг подобен покеру. Пару лет назад мы с женой гостили в Хабаровске. И там на китайском базаре купили у настоящих хабаровских китайцев кованый чемоданчик в старинном китайском стиле, в который помещали все эти доминушки с костями в придачу. Мы очень хотели научиться играть в манджонг. Но пока все уперлось в то, что в маджонг играют вчетвером. А тут карантин, эпидемия, если кто из друзей заскочит в гости, ему не до маджонга. В общем, отставили мы пока в сторону наш кованный чемоданчик и стали играть в одинокие маджонговые пасьянцы на компьютере. Вот и соседи у нас только в скрэбл могут играть, и китайских иероглифов боятся. Но ведь там совсем не требуется считывать иероглифы. Поэтому мы все ждем, когда к нам придет сразу пара гостей, как и мы, желающих странного и мы все, наконец, научимся играть в эту экзотическую игру. Все-таки, раз для этого танго нужны четверо, значит, очень много случайностей собраны воедино, тут уже свой азарт, свои стратегии, свои взлеты и падения. Я же, когда думаю о Маджонге, каждый раз невольно вспоминаю Такэси Китану, японскую киноактера, играющего бандюков в фильмах про Якудзу. А он, стоит заметить, как на экране, так и по жизни довольно безбашенный человек. И, судя по сводкам японских «желтых газет», регулярно, примерно раз в полгода, попадает в полицию за нелегальную игру в маджонг. Как известно, азартные игры в Японии запрещены, но во всех злачных заведениях, в ночных клубах и так далее, обязательно где-нибудь есть комнатка, куда тебя проведут, если ты свой. И вот такие знаменитости, как Такэси Китана, в этих закрытых клубах играют, страсти кипят, деньги ставятся бешеные, а в клубе том бац и проверчик неожиданный порядок ради. «Не играет ли у вас тут случайно в Маджонг?» И вот он раз в полгода попадается и бурно скандалит в полицейских участках. Даже переворачивают столы и говорят. Все как в фильмах. Ну, потом платит очередной штраф, да и уходит себе в освояси. А очередной скандал с большой радостью публикуют газеты. Жизнь кипит, все довольны. И так, если лишний скандальчик для популярности не помешает, и Маджонг опять у всех на слуху. Саму-то игру в магазине купить можно запросто. А вот в публичных заведениях, да еще и за деньги, играть в него запрещается. Но все эти карты, домино и маджонги, понятно, игры азартные. Однако есть у японцев и особая эстетская форма игры для любителей прекрасной японской словесности. Называют ее карута от португальского карта, обычной карточки размером с полладони. Хотя и по той же Японии разные карты ходили, в том числе и игральные, в их обычном понимании. Но были еще и сугубо японские карты, которые назывались ута И, как мы помним из первых глав этой книги, Ута – это либо песня, либо стих. Главная заслуга этой игры – в том, что она популяризировала высокую поэзию вака, которую в xii 13 веках наконец-то стали сочинять и записывать на родном японском языке, а не на пришлом аристократическом китайском, как было принято до тех пор. Уже был придуман алфавит, уже стали писать японскую поэзию по-японски. И постепенно эта поэзия пошла в народ вместе с новой грамотой и новой игрой. Хотя поначалу, как водится, и в нее играли исключительно в высшем свете. Чтобы эту игру начать, выбирают какую-нибудь известную поэтическую антологию, желательно популярного формата стихотворения «Ста поэтов» — «Кекунин и Сю» и авторов, как правило, достаточно известных, которых японские дети изучают в школе, примерно как мы, наших Пушкина с Лермонтовым. Игра же состоит в том, что берутся какие-то знаменитые строфы, которые делятся пополам, и эти половинки перемешиваются с большим количеством им подобных. Сначала все это писали от руки на хрупких морских ракушках, которых, конечно, время не сохранило. А позже стали заказывать для рубашек этих карт гравюры на дереве или бумаге, и как раз эта красота дошла и до наших дней. И вот представьте, вы игрок. Если вам выпала строка «Я помню чудное мгновение», не пытайтесь прикручивать к ней в тумане море голубом. Проиграли? Сами виноваты. Старательнее учить отечественную поэзию. Вот так, благодаря игре, простой люд начал штудировать свою классику. Сегодня для утагоруты уже выбираются другие поэтические форматы. Кому что нравится? Не нравится мальчикам любоваться сакурой под одинокой луной? Ладно, вот вам эпические поэмы о битвах Тайра и Миномота, про который тоже много чего героического сочинялось. Главное, ты сам в этих стихах разбирайся хотя бы немного, иначе игры не получится. и какой ты к черту мужик, если про героев Великих войн ничего не знаешь. Но, что самое интересное, даже у нас в России, насколько я знаю, в Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве существуют целые клубы любителей утагоруты в которых наши люди реально устраивают такие же точно поэтические турниры, причем не только японских поэтов. И даже звания получают, рыцарь, поэтического ристалищ и так далее. При этом играют не только взрослые, но и старшеклассники, то есть и наши люди начинают знакомиться с новой игрой благодаря японской поэзии. Или наоборот, с японской поэзией благодаря игре. Согласитесь, тут уже все равно. Меня другое удивляет. Почему при всей своей суперрациональности они в своей робототехнике никак не отлипнут от навязчивой идеи создавать именно человекоподобных роботов? Зачем, к примеру, роботу на спутнике урана руки-ноги? Они же там ему только мешать будут. Нет, вот надо им, чтобы обязательно похож был на нас, и двигался, как мы. И говорил так, что от человека не отличишь. А то и музыку сочинял покруче нашего. И во все игры нас обыгрывал. Что это еще за комплекс Бога? По образу и подобию? Но! Копия должна быть лучше оригинала, или они всерьез думают, что таким образом лучше познают самое себя? Не знаю, не знаю. Все-таки, чем умнее эти роботы становятся, тем меньше хотят заниматься нашей работой и играть в наши игры. Вот и шахматы загубили. А ведь такая игра была!